Послесловие. Мы надеемся, что благодаря этой книги вы стали лучше понимать, как сами создаете свои избыточные негативные эмоции и участвуете в развитии и поддержании собственных стрессовых реакций. Но самое главное: теперь вы владеете и ситуативными техниками совладания с самыми разными стрессовыми состояниями и универсальными базовыми упражнениями, позволяющими улучшать свое эмоциональное и физическое самочувствие. И методами преодоления конкретных негативных эмоций и способами изменения искаженного мышления, создающего все ранее указанные проблемы, вы можете использовать описанные в книге приемы не только для преодоления текущих эмоциональных проблем, но и для профилактики дистресса и развития стрессоустойчивости. Лучше регулярно поддерживать и закреплять полезные навыки и привычки, чем работать над собой только тогда, когда напряжение наглядно дает о себе знать. Тогда вы действительно осознаете разницу между тем, чтобы временно улучшить свое состояние, и тем, чтобы действительно почувствовать себя лучше за счет регулярной и систематической работы над собой. В завершение приведем слова нашего учителя, наставника и коллеги в области психотерапии, врача-психотерапевта, председателя ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрия Викторовича Ковпака. В каждый момент жизни, в каждой книге.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 Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.